видимо, с целью убедиться в том, что за ним и его товарищами никто не следит, и, несмотря на темноту, заметил Гонди. Он подошел и приставил пистолет ему к горлу. «Ну, — Ну-ну, господин Рашфор, — смеясь сказал куадиутор не следует шутить с огнестрельным оружием. Рашфор узнал голос. — Ах, это вы, сеньор воскликнул он. — Да, собственной персоной. Но скажите, каких это людей отправили вы в преисподнюю? — Это мои пятьдесят рекрутов от Дюмьера, —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 Сказал кувадьютор, обращаясь к толпе. Вы ошиблись относительно намерений маршала де ла Он берется, возвратившись в Лувр, просить у королевы от вашего имени освобождения нашего бруселя. Не так ли, маршал? добавил Гонди, обернувшись к маршалу. Черт возьми! воскликнул тот. Конечно, берусь. Я не думал отделаться так дешево. Он дает вам слово дворянина, сказал Гунди.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 Входите, входите, Д'Артаньян! воскликнул кардинал, очень рад вас видеть, так же, как и вашего друга. Что происходит в этом проклятом Париже? Ничего хорошего, монсеньор, отвечал Д'Артаньян, качая головой. Город охвачен восстанием. Когда мы с господином Дювалоном только что переходили через улицу Монторгейль, то, несмотря на мой мундир, а может быть, именно из-за него, нас хотели заставить кричать Да здравствует Брюссель» и еще кое-что.